11. Пора было перестать притворяться, будто этот последний отпуск что-то значит для матери. На следующее утро она снова незаметно ускользнула от нас и умудрилась потеряться на соседней улице. лорейн волновалась, но, похоже, ее целиком поглотило то, чего, насколько я знал, у нее прежде не было — любовная связь с мужчиной». Словно чувствуя себя виноватой за внезапно свалившееся на нее счастье, она была особенно ласкова с матерью, да и мне улыбалась чаще обычного. Мэрилин, как и следовало ожидать, все понимала и не вмешивалась. Как-то вечером уложив мать пораньше и напичкав ее таким количеством седативных, от которого сам бы уже давно храпел, я спустился по аллее к дому Мэрилин. Дверь открыл мужчина, у него из-за плеча выглядывала Мэрилин. «Извините, если помешал», — сказал я. «Монг», — сказала Мэрлин, и по ее тону я понял, что помешал. «Заходи, познакомься. Это Клеван». Клеван схватил протянутую умную руку в районе большого пальца. Я знал эту форму рукопожатия, но никогда не был к ней готов. И сказал. «Как она чё, брат?» Я стал лихорадочно вспоминать, как принято отвечать на такое приветствие. Сказать ничего, но тогда вопрос «зачем вы вообще пришел?» сказать много чего, но тогда придется перечислять. И я сказал «Да так, что вроде бы пришлось к месту, но прозвучало как-то обидно для Мерлин. И добавил «Заглянул по-соседски». «Окей», — сказал Кляван, и неторопливо в развалочку прошел к дивану, где принялся перебирать стопку компакт-дисков. «Не знал, что у тебя гости», — сказал я Мэрилин. «Ничего. Хочешь чего-нибудь выпить?» Вообще-то у Лоррейн на вечер планы «Мне лучше вернуться к маме». Произнеся «Мне лучше вернуться к маме» при Клеване, я чуть сквозь землю не провалился, словно мне снова двенадцать, и как только уйду, он засмеется и спросит «Что это за имя такое, Монк. Мэрилин вышла со мной на крыльцо, извинилась и тихо сказала «Я раньше встречалась с Клеваном, а теперь выясняем отношения». «Это бывает непросто», — сказал я, — «Тогда до завтра?» «Окей». Она не подалась вперед, давая понять, что поцелуя не будет. Я понял и не стал настаивать. Спустился по ступенькам и пошел к дому, пока она меня не окликнула. «До завтра!» — сказала она. Я кивнул. Город Колумбия в штате Мэриленд долго развивался строго по плану, пока численность населения не превысила этот план. Дальше развитие пошло стихийно, а изначальный план только всему мешал. Больница, которую очевидно сочувствуя родственникам назвали восстановительным центром, находилась за чертой города. Вместо привычной синей, зеленой или белой медицинской одежды персонал нарядили в халаты и платья с веселыми узорами. Все работники центра были неприлично молоды и в отличной спортивной форме. Улыбались без устали, склоняясь над пускающими слюни пациентами или обращаясь к больным, глядевшим на них пустыми, умершими глазами. Я совсем сник, представив среди них мать, и точно знал, когда мы приедем оформляться, она будет полностью адекватна. «На территории круглосуточно дежурит как минимум один врач», сказала красивая блондинка в бежевом деловом костюме. «У нас семь рекреационных зон, где показывают и классические фильмы, и новинки. Еда исключительная. Настоятельно рекомендую попробовать. Вам будет трудно поверить, что она не домашнего приготовления. У вас есть приличная библиотека? Полки с книгами есть в каждой рекреационной зоне. А какие книги?» детективы, да много всего. Миссис Толлисон, так она представилась, уловила мое беспокойство, но не могла понять, чем оно вызвано. Конечно, у большинства наших гостей зрение совсем слабое, и читать им бывает трудно. В машине по дороге домой я думал о том, что заглянул в будущее, узнал, как будет выглядеть последнее жилье матери, но также понял, что пока не готов ее туда поместить». Мне требовалось еще одно неопровержимое подтверждение ее болезни. Молотки, как и пилы, различны по своему назначению. Есть множество разновидностей. Если большой палец вывихнут, это еще не значит, что его нет. Билл, кажется, я нашел место, куда можно было бы переселить мать. Лорейн с матерью сидели на веранде, в окне маячили их затылки. «Думаю, это оптимальный выход», — сказал Билл. Я мгновенно завелся. Даже если он прав, даже если он врач, даже если он сын этой женщины, его никто не просил высказывать свое мнение. Я сказал, «Рад, что ты согласен». После короткой, но многозначительной паузы он сказал, «Я вышлю, сколько смогу». «Спасибо, хоть не стал расспрашивать про больницу или объяснять, что там должно быть». Мне теперь позволили брать детей раз в месяц на выходных. Это было вопиюще несправедливо, и все мои претензии к нему за отсутствие в жизни матери утонули в жалости. У них все в порядке? Вроде да. Единственное условие — Роб не может находиться в доме, когда они приходят. Ужасно. Ну, это Аризона. Может, сейчас и не стоит про это. «Может, про это вообще никогда не стоит, но скажу». Мать и Лорейн, похоже, никуда не собирались с веранды. «У нас есть еще одна сестра». Бил естественно, промолчал. По нашим неписанным правилам его очередь говорить еще не наступила. «У отца был роман, когда он служил в армии, и, похоже, у нас есть сестра». «Тебе эта мать сказала?» «Не совсем». но она устроила так, чтобы я узнал об этом из отцовских бумаг. «Мне сейчас не до этого», — сказал он. «Да от тебя ничего и не требуется. Ее зовут Гретхин, но фамилии я не знаю. Мать англичанка была медсестрой в Корее, ее фамилии я тоже не знаю. А Взять и вывалить на нас такое, очень в его духе!» Я рассмеялся. «О чем ты?» Он же до последнего дня скрывал, — возразил я, хотя и сам был в этом не уверен. Даже велел матери сжечь все свидетельства. «Ты себя слышишь? — сказал Билл. — Велел матери сжечь свидетельства. Мать воду-то боится кипятить, вдруг загорится». Билл был прав. Он всегда схватывал все сходу и, в отличие от меня, мгновенно догадывался о скрытых мотивах отца. «Враги всегда понимают друг друга лучше, чем друзья». В любом случае, это все, что известно. В письмах ничего больше нет, в коробке тоже. Что-то там обязательно есть, как пить дать. Еще поройся, только я ничего об этом знать не хочу. На том конце трубки раздался мужской голос, обращенный к Биллу, и Бил ответил, назвав собеседника «Дарлинг». Не буду скрывать, меня слегка передернуло, и я устыдился своей реакцией. «Ладно, пойду посмотрю, как мать», — сказал я, решив, что это будет удачным предлогом, чтобы завершить разговор. И тут же сообразил. Бил может расценить мои слова как упрек. Дескать, забочусь о матери я, а не он». Бил действительно разозлился. «Поговорим позже. Может, приеду осенью посмотреть на больницу и прочее». Я не стал возражать. «Окей». Я целый день сидел дома, — От Мэрилин ни слуха. Я обманывал себя, делал вид, что на самом деле не жду, когда она позвонит или зайдет. Мать прилегла вздремнуть. Теперь она это делала постоянно, будто сон стал ее главной опорой. Она действительно лучше всего соображала в первые минуты после пробуждения, а потом ее мир покрывался трещинами, в которые легко было провалиться». Помочь ей обойти трещины было невозможно. Куда ноги вели, туда она и ступала. Итак, мать спала. Я вышел во двор и постоял на причале, размышляя, не закурить ли сигару. Потом вернулся в дом и застал Лоррейн и Мейнерда за занятием, которое иначе, как тереться деснами, не опишешь. Я покашлял, давая о себе знать. Мейнерд сидел за столом. «Как твоя мама?» — спросил он. Так себе, Мейнард. — Все еще спит? — спросил Ларейн. Я кивнул и поставил на плиту чайник. — А вы тут чем занимаетесь, молодые люди? — спросил я. Они захихикали, и правда, как молодые. — Давай уже скажем, — сказал Мейнард. — Мейнард, — предостерегла Ларейн. он все равно узнает. Я посмотрел на Ларейн, потом на Мейнарда. — Что происходит? — Мы женимся, — сказал Мейнард. «Ну да, все логично, но от этого не менее ошеломляюще. Ты шутишь?» «Никак нет, сэр», — сказал он. Я посмотрел на Лоррейн, и меня вдруг охватила паника. «А где вы собираетесь жить?» — спросил я. «Здесь, в моем доме», — сказал Мейнард. «Слава богу», — сказал я. «Что?» — переспросила Лоррейн. «То есть, конечно, само собой». «Я очень рад за тебя, Лорейн! «Честное слово, поздравляю, Мейнард, вы нашли великолепную спутницу!» «Это я и сам знаю», — сказал старик и взял Ларейн за руку. «Свадьба будет большая?» — спросил я. «Или скромная, камерная, в кругу семьи? Ни то, ни другое я не собираюсь оплачивать, да и вряд ли приду». «Скромная», — сказала Лорейн. Мейнард посмотрел на меня своими старческими мутно-молочными глазами и сказал, «Я бы хотел, чтобы ты был моим шафером». «Серьезно? Ты в своем уме? Мы же вообще не знакомы. Твоя семья столько сделала для моей Рейни, и для Лорейн ты так много значишь. Мне очень важно, чтобы это был именно ты. Не лучше ли попросить кого-то из близких друзей?» «Друзья все померли», — сказал он. «Что тут скажешь?» — я сказал. «Почту за честь». «А я бы хотела, чтобы ваша мать была моей свидетельницей», — сказала Лорейн. «Хорошо. Мы расписываемся в субботу», — сказал Мейнард. «Это уже послезавтра. В нашем возрасте лучше не откладывать». Мейнард рассмеялся, а за ним и Лорейн. Смех был искренним, теплым, красивым, И мне стало радостно за Лорейн. Глядя на то, как они смеются, я вдруг осознал, что родители никогда не смеялись вместе так гармонично, хотя, уверен, очень любили друг друга. «В субботу», — сказал я. Рождественские каникулы. Первый курс университета. Отец рад, что я дома и расспрашивает о занятиях и профессорах. С тех пор, как я начал читать серьезные книги, всей семье приходится страдать за ужином, слушая наши заумные разговоры. Когда мне было одиннадцать, он задавал простые вопросы, сбивал с толку и посмеивался. Когда мне было 14, он задавал каверзные вопросы, нарочно запутывал, подначивал и снова посмеивался. Когда мне исполнилось 18, он, похоже, всерьез решил, будто я способен добавить что-то к его пониманию романов и рассказов. Я говорю ему, что мы читали Джойса, Билл стонет. Казалось бы, второй курс мединститута должен был дать ему больше общих тем для разговоров с отцом, чем мне. Лиза заканчивает Вассер и уже принята в медицинский институт, но примеряет на себя образ девочки, зацикленной на смерти. Мы читали портрет и поминки, говорю я. Произведение Джеймса Джойса, портрет художника в юности и поминки по финегану «Вижу, вас там уже отучили произносить название целиком». «Мы с отцом смеемся, но остальные, уверен, считают его реплику провокацией и попыткой затеять спор». «Ну и что ты думаешь о поминках по Фенигану? – спрашивает отец, потом поворачивается к Биллу. «Ты читал?» Билл мотает головой. Отец закидывает в рот ломтик картошки и снова смотрит на меня. «Итак?» «Думаю, книгу сильно переоценивают». Отец перестает жевать. Во всяком случае, оценивают неправильно. апелляционности юности», — говорит отец. «Одна только игра слов делает ее выдающейся». «Ага», — говорю я, — «она еще и многоязычна, и все такое, но все равно. После нее уже не можешь читать прозу, как прежде». «Ну, поминки-то вообще не читаешь», — говорю я. «Всматриваешься подолгу, но не читаешь». «Именно». Он смеется и отпивает вина. Слегка толкает Лизу локтем, как бы приглашая ее присоединиться к разговору. «Ладно», — говорю я, — «вот что я написал в своей курсовой». Смотрю на мать на брата с сестрой и становится не по себе, будто согласился перерезать им горло. Смотрю в горящие глаза отца. Несмотря на навязчивую игру с буквами и значениями слов, Несмотря на обилие графических и композиционных приемов, которые в первую очередь притягивают к себе внимание, главной особенностью книги следует считать ее соответствие традиционному способу повествования. Многослойность текста создается при помощи таких знакомых средств, как метафора и символ. Разница лишь в том, что каждое слово, каждое предложение обращает внимание не на смысл, а на сам прием — Таким образом, Роман подтверждает то, что вроде бы пытается опровергнуть. Он экспериментален и традиционен в квадрате, поскольку вся его экспериментальность держится на фундаменте традиции. Отец долго всматривается в меня. Потом переводит взгляд на своих старших детей и кладет вилку на тарелку. «Надеюсь, перед сном вы поцелуете брата». Встает и выходит из-за стола. Конечно, брату с сестрой приходилось не сладко, но мне было еще хуже. Я мучился тем, что отец меня превозносит, слишком уж ясно понимал, насколько он ошибается. Восемнадцать я отдавал себе отчет, что мне восемнадцать, и что во мне нет ничего особенного, а если чем и выделяюсь среди сверстников, так это как раз пониманием собственной заурядности». Идеи свои я считал сырыми и гадкими, а себя, за неимением лучшего слова, неуклюжим ботаном. Кстати, брат, на тот момент второкурсник мединститута, повел себя по-детски и, проходя мимо моей комнаты, презрительно бросил. «Ботан! Я не виноват?» — сказал я. Это услышала Лиза, как раз поднимавшаяся по лестнице. Она взглянула на меня почти с сочувствием, пожала плечами и ушла к себе. Дверь закрыла чуть громче, чем обычно, и этим, по сути, тоже дала мне пощечину. Но ведь каково было им? Тогда, да и потом, оба они добились куда большего. Я еще ничего не сделал и не находил рационального объяснения тому, почему отец выбрал в любимчике именно меня. Такой мне выпал жребий, хотя я его даже не тянул. Номера 23-24. Уэльт. Боюсь за авторский голос. Джойс. Что вы имеете в виду? Уайльд. Изменения в литературе. Скоро авторский голос совсем исчезнет, и что нам останется? Джойс. Страницы. Уайльд. А сюжет? Джойс. А что такое сюжет, как не предвосхищение последней страницы? Уайльд. Вам когда-нибудь доводилось ходить в грозу с длинной металлической трубой? Джойс, нет. Уайльд, а вот попробуйте. Джойс, вы сердитесь? Уальд, нет. Всего лишь предвосхищаю последнюю страницу. Мерлин еще никогда не казалась мне такой красивой. Мы сидели у нее на кухне. Клевана, судя по всему, не было. Мерлин налила кофе. Посмотрел вчера на дом престарелых для мамы. И как? Нормально, чисто, аккуратно, приветливо. Что можно сказать о месте, куда люди отправляются умирать? «Прости, что вчера не позвонила». «Я понял, что занята», — сказал я. «С Клеваном мы теперь расстались официально». Новость меня обрадовала, но я не был уверен, стоит ли это демонстрировать. После короткой паузы Мэрилин сказала. «Ну, а должна сказать, мы в ту ночь переспали». «Почему вдруг должна?» Кому? Мне точно не должна. Я бы предпочел остаться в неведении. Чего не знаешь, что не волнует. А теперь меня это волновало. Волновало, что он для нее значит и что для нее значу я. Волновало, кто из них был сверху. Волновало, успела ли она кончить. Один раз или несколько. Волновал размер его члена. Волновал размер моего. Волновало, зачем она мне это сказала. Я принялся изучать старый кухонный стол. Столешница из белой сосны, планки узкие, покоробленные, рамка со скошенными углами, похожие из клена — Странное сочетание. Я провел пальцами по закругленной кромке. «Всякое бывает», — сказал я. «Я поняла, что он для меня ничего не значит». Я кивнул. «Хорошо, что ты это поняла, хотя поздновато». Она встала со стула, подошла ко мне, наклонилась и поцеловала в губы. Потянула за руки, подняла, повела в спальню и там снова поцеловала. Мы повалились на кровать и принялись перекатываться и тереться друг от друга, возбуждаясь, но, увы, почти ничего не чувствуя. Я понимал, что мною движет не столько желание, сколько новизна. Целуя ее шею, солоноватую на вкус — Я бросил взгляд на прикроватный столик и увидел там экземпляр «Оживём мы в гетто» Хуаниты Мэй Дженкинс. Я замер. «Что с тобой, Бэби?» — спросила Мэрилин. Мне понравилось, как это прозвучало, особенно Бэби, на вид книги трубил отбой. «Ты прочитала?» — спросил я. Она запрокинула голову, чтобы посмотреть. «Ах, это... Да, только закончила. Довольно хорошая книжка». «Что в ней хорошего?» Я скатился с нее и вытянулся рядом. Она явно не понимала, почему мы вообще об этом заговорили. «Что-то не так? Скажи прямо. Не надо было говорить про Клевана. «Что тебе понравилось в этой книге?» «Не знаю. Наверное, история. Ничего выдающегося, но прочла с удовольствием. И тебя ничто не покоробило?» Секунды две она просто всматривалась в меня, потом сказала с вызовом «нет». «Ты знаешь хоть кого-то, кто бы говорил так, как в книге?» Вопрос прозвучал резко. Я этого не хотел, но понимал, назад не отыграешь. «Что с тобой?» Сначала ответь. «Нет, и что? Я на этом вообще не зацикливалась? Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь». «Извини», — сказал я, — «мне самому не нравился мой атакующий тон». «Просто я считаю эту книгу набором идиотских, тупейших штампов и не понимаю, как умный человек может относиться к ней всерьез». Хорошее извинения». Мэрилин притянула к груди подушку и положила на нее подбородок. «Тебе лучше уйти». «Прости», — сказал я. «Уходи». Пока шел от спальни до входной двери, слышал, как она плачет. Но сказать было нечего.